Последний учебный день недели нас пригласил к себе Вэрис Ранкар, декан Красной башни. Вот странно, соскучился, что ли? Вроде бы в последнее время ничем особенным мы не отличались. но ну, если не считать селедки на голове шамли. С рыбной танзурой девице пришлось проходить четыре дня, пока не удалось собрать вместе хихикающих магов из трех башен, и ее не расколдовали». Причем три дня она гуляла в зимней шапке, злобно сверля меня из-под козырька глазами. Когда мне надоело натыкаться на косые взгляды, я показала рыжей нахалке на ладони маленький морок, шамли с прицепленным к заду крокодилим хвостом, и внятно проговорила: "Еще раз на моего жениха посмотришь, сделаю так". После этого девица отсела на задний ряд и начала демонстративно нас игнорировать. Но вряд ли нас вызывали из-за такой мелочи. К успеваемости тоже претензий быть не могло. Наоборот, половина преподавателей готова была поставить зачеты автоматы, чтобы эти троллевые эльфы не маячили у них перед носом и не задавали дурацких умных вопросов, на которые фиг найдешь ответы. «Так зачем же?» Декан привстал, приветствуя нас, и сделал широкий жест в сторону кресел. — Ага, значит, ругать не будет. Наоборот, от нас что-то нужно. А если еще и шоколадом угостит? — Леди лао не желаете чашку шоколада? Кажется, вы его любите. — Благодарю, лорд Веррис. С удовольствием улыбнулась я. — Так что у нас в лесу сдохло? Судя по виду декана, это был скунс. Скунсов оказалась пара. «Первая проблема, в решении которой нас попросили посодействовать, была связана с нашей знакомой Мирикой. Оказалось, живущая в общежитии девушка подверглась настоящей травле. Кто-то начал распускать злые слухи из разряда тех, что невозможно ни проверить, ни подтвердить. Самым корректным из того, что шипели девушки вслед, была малолетняя шалава, место которой в Канаве. Сама Мирика не жаловалась» и была слишком горда, чтобы обратиться за помощью. Ранкар узнал обо всем, случайно став свидетелем одного из инцидентов, когда на идущую поздним вечером с работы Мирику опрокинули ведро с какой-то гадостью. Он был удивлен и самообладанием девушки, и тем, что ни она, ни платье не пострадали. Вроде бы все обошлось, но Ранкар решил, что история зашла слишком далеко. Сама девушка Писать жалобу отказалась, то есть повода для вмешательства администрации не было. И тогда декан, вспомнив, что мы уже выручали Мирику, решил обратиться к нам. — У вас есть успешный опыт неформального общения с неадекватными особами, — выдал округленную формулировку Верис, начертив двумя руками в воздухе рыбий силуэт. — Может, вы и тут сможете помочь? — А почему вас так волнует Мирика? поинтересовался орден всего лишь недолеток первокурсница но у меня всего 200 студентов улыбнулся лорд Вэрис, я всех знаю и за всеми приглядываю а эта девушка молодец вцепилась зубами в свой шанс днем мучится, вечером работает в архиве я наводил справки ею довольны мы с саром переглянулись и кивнули разберемся поможем и еще продолжил ранкар У нас тут учатся студенты всех рас, и богатые, и бедные. И из влиятельных семей, и такие, как Мирика. И различия мы делаем только по трудолюбию и способностям. Но никаких иерархических игр в Академии не было, и пока я, декан Красной Башни, не будет. Мы снова кивнули. А потом лорд Ранкар спросил, не можем ли мы рассказать ему о том, что случилось на Драконьем Перевале. Он предполагал, что у нас... Как членов семьи лоален есть свои источники информации. Глаза лорда Вериса были грустными. Он всего несколько дней назад узнал, что потерял там племянника. «Ар, что будем делать? Он хороший человек и сильный маг, но сколько ему можно рассказывать?» «Ну, в заговоре Шарида он точно не был замешан. Так что давай-ка проверим его ментальные щиты, и если не продолбим, поговорим». Декан опешил, когда два студента эльфа первого года обучения уставились на него в упор и начали, причем довольно успешно, ковырять ментальные щиты. — Что вы делаете? — черноволосый лорд был скорее заинтересован, чем испуган. — Проверяем, можем ли дать ответ на заданный вами вопрос. Ухмыльнулся Орден. — Пожалуй, можем, хотя еще бы немного, и мы б ваши блоки продолбили. Лорд Вэрис был потрясен. Помотал головой, улыбнулся. «Если зачетки при вас, давайте сюда. Поставлю методы усиления магии по пятый курс включительно. И вы уверены, что вы эльфы? Ну, с утра, как проснулись, вроде были еще эльфами. Верес, не забывайте, из какой мы семьи. У нас свои методы и свои возможности». Дикан кивнул, приняв это объяснение. Арден заговорил. Поведал в нескольких словах о попытке заговора Шарида, и о том, что идеей, позволявшей вербовать новых сторонников, стал национализм. Уже выяснилось, что убийство паломников Шарит планировал свалить на эльфов и после захвата трона на волне негодования драконов разорвать всякие отношения с Мериндиэлем. И очень мягко рассказал о ловушке на перевале. Описывать алтарь не стал, но сказал, что затеял все сильный маг, практикующий некромантию. Его ищут, Но это строжайший секрет. вырез в Красной Башне тоже не все ладно. Теперь, узнав, кто на самом деле виноват в смерти драконят, сторонники отшатнулись от Шарида. Но все же присматривайтесь за лордом Гародом и его друзьями. Некоторые идеи подобны пожару на торфяном болоте. Все кажется тихо, пока земля не провалится под ногами, открыв огненную бездну. «Почему Гарод? поинтересовался декан. Он очень не хотел видеть нас, инородцев на драконьем факультете. На вступительных экзаменах нас откровенно сыпали. — Вас засыпешь? — Но спасибо, что предупредили. Послежу. — Да, лорд Транкар, и вы понимаете, что информация, которой мы поделились, сугубо конфиденциальна? Ар посмотрел декану прямо в глаза. Тот кивнул, как будто чувствовал, что сейчас с ним, говорит, не студент-второкурсник, а повелитель. — Мы допили шоколад? который не имел вкуса. Вышли от декана, переглянулись. «Ну что, посмотрим, что происходит у Мирики. Она в архиве с семи вечера, а сейчас только пять. Полетели?» — потянула я Ардена за рукав. «Не успели подняться в воздух, как в нас чуть не врезался Шаран. Привет! Куда летите, голубки?» «И тебе привет!» — отозвался Ар. «Не поверишь, невеста тащит меня в женское общежитие». «Да?» заинтересовался дракон. «А зачем? А с вами можно?» Мы переглянулись и кивнули. Криминальный триумвират, пристроившись клином, со мной во главе полетел к женскому корпусу. По пути мы поведали принцу историю Мирики и о просьбе декана. Шао покачал головой. «Я слишком забегался последние недели и не уследил. Обычно я присматриваю за теми, кто учится в Красной башне. Интересно, совершенно новая сторона Шаарана». «Шао, прикройся невидимостью, а то скомпрометируем девушку!» Перебила я его. «Сейчас!» «Ага, уже! Но как ты меня назвала? Шао?» «Вот я знала, знала, что рано или поздно проколюсь!» «Да чтоб тебя за наблюдательность!» «Я до да зуб в хвостатую попу укусил!» «Шао!» — кивнула я. «Отрицать бесполезно. Он не глухой, не пьян и, что хуже, об этом знает!» «Ти и Орден называют тебя так в разговорах. «И я тоже привыкла. Извини, Шаран». Ша «Нет, ты можешь называть меня Шао». Дракон казался довольным. «Спасибо», — отозвалась я. «Ох, лишь бы сегодня еще чего не ляпнуть, а то ведь сложит два и два и получит, принцессу Астер». Мирика была в комнате одна. Она рассеяна, уронив руки на колени, сидела на узкой койке, уставившись в пол. Такой грустной я еще ее не видела, К тому же она похудела еще больше, став из очень стройной просто прозрачной. На кистях рук просвечивали вены. Платье, которое я сама подгоняла ей по фигуре, теперь было велико. Услышав стук, она подпрыгнула. — Ага. Знаю я эти симптомы. Называется нервы шалят. — Мирика, это я, Наринель. — За окном. Пустишь? — Это ее дом. И приказывать я не хотела. Тут она хозяйка, не я. Я слишком ценила неприкосновенность своего личного пространства, чтобы беспричинно вламываться в чужое. Мирика кинулась к окну, распахнула створки. Я послала ей ментальную улыбку. Прилетела к тебе с друзьями и с пирогами. По пути мы дали маленький крюк, чтобы заскочить в столовую и разжиться провиантом. Ведь из-за разговора с деканом наш обед сделал ручкой. Приземлившись в центре комнаты, сбросили мороки. «Ну, с моим женихом ты уже знакома, а это лорд Шааран с третьего курса. Нам одна птичка напела, что у тебя что-то случилось. Мирика, почему же ты меня не позвала?» «Эх, зря я так ласково заговорила». Участливый голос сделал то, что не смогли неприятности и угрозы. На черные глаза навернулись слезы. «Так, быстро исправляемся. Только не принимай Шаарана всерьез, он красавица и сердцеед. И у него тысяча и одна девушка. А чтобы он отвязался, сделай вид, что влюбилась с первого взгляда. Достаточно неотрывно на него смотреть и хлопать глазами. Вот так. И, вытаращив на Шао глаза, я подняла ресницами ветер. Ар засмеялся. Шао был ошеломлен. «Наринель, ты в самом деле так обо мне думаешь?» Мирика захихикала. Потом тоже уставилась на Шаорана и затрепетала ресницами. Отлично, молодец, похвалила ее я. Повторяем для закрепления вместе, а потом наши лорды разложат пироги на тарелке, если ее тут найдут, а мы посекретничаем в уголке. Парни стали спорить, где искать чайник. В платяном шкафу или на книжной полке. А мы с Мирикой присели в углу. Разговор предстоял серьезный. Я начала расспросы, одновременно просматривая воспоминания девушки. Ставить ментальные щиты – Та пока не умела. Оказалось, Мирика, сама того не зная, перешла дорогу местной королеве, дочери богатого купца, девицы с третьего курса человеческого факультета по имени Алсея. Вроде бы ничего себе девушка, темноволосая, невысокая, с неплохой фигурой и на лицо не страшная, но был у нее пунктик, всегда и везде быть главной. А если вдруг кто-то не давал собой командовать, Алсея надувалась, как мышь на крупу. Потом начинала причитать, что ее обидели, и строить планы страшной мести. Началось все с подножки в коридоре. По замыслу, в результате милой шутки Мирика должна была смешно упасть, а она почему-то устояла на ногах, а на попу сама села Олеся. И тут же завопила «Эта дрянь меня ударила!» и понеслось. Даже те, кто Алсею не поддерживал, старались с ней не связываться, ибо чревато. И очень скоро Мирика осталась одна. Если б не драконьи щиты, ей пришлось бы совсем плохо. Но и с ними приходилось нелегко. Были попытки помочь ей навернуться с лестницы, опрокинуть на нее кастрюлю с кипятком, попортить платье и учебники. И еще был изматывающий душу, шепот за спиной. Я отлично понимала, что пережила Мирика. Когда мне было одиннадцать, Худенькую, тихую принцессу не взлюбила одна из придворных дам. Началось все с подколок, выдаваемых за заботу. «Ах, принцесса Астер, вы, наверное, плохо спали? У вас сегодня такой землистый цвет лица!» Или «Принцесса, как вы повязали этот шарфик? Бант совершенно кривой. Давайте я его перевяжу. Какой интересный рисунок! Я посмотрю получше. Ах, простите, он упал в камин!» Я такая неловкая. И под смешки придворных я смотрю, пытаясь держать слезы на глазах, как последняя память о маме. Ее шелковый шарф обугливается на горящих в камине дровах. Потом были щипки, тычки в темных переходах. Но ничто не причиняло такой боли, как вид кусочка шелка, тлеющего на углях. Наверное, просто существуют люди, которые не могут чувствовать себя счастливыми, не топчать тех, кто рядом. Вот только почему они считают это своим правом? И что будем делать?» — поинтересовался Шао, откусывая пол пирога. Я задумалась. Миндальничать желания не было. «А давайте эту Алсею с компанией сперва выставим на посмешище, а потом подставим». Уплетавшая выпечку за две щеки, как хомяк, готовящийся к трудной зимовке Мирика, уставилась на меня круглыми глазами, Я жизнерадостно улыбнулась. План придумывался на лету. Была суббота, значит, завтра выходной, а сегодня после занятий женская часть общежития отправляется в парные. Услышав это, я захлопала ресницами. В академии еще и баня есть. А что еще тут можно отыскать? Цирк и зверинец? Бедный Бордон Тербаркаш. Стать ректором академии, чтобы курировать закупки мыла, Есть в этом некая вселенская несправедливость. Компания Алсей приходила на помывку обычно к восьми вечера. Девицы выгоняли из бани всех, не их круга, и до полуночи резвились в бассейне, не давая несчастным банщицам разойтись по домам. — Ну, сегодня они у меня повеселятся, — клацнула я зубами. Шао, до того видевший Наринель везде, кроме разве что танцев на балах скромной тенью своего жениха, с интересом смотрел, как я начала раздавать ценные указания. Мирике надо было отпроситься с работы. Та вздохнула, но согласилась. Шао Саром я предложила собрать перед баней к десяти вечера побольше парней для просмотра очень интересного зрелища. Закончила инструктаж словами: как синие побегут, светите поярче, алсэй особое внимание. Ар? Примерно сообразивший что я задумала, отвернулся, сдерживая смех. Сама я, оставив Мирику доедать пирожки, сколько ж надо просидеть голодной, чтобы столько умять, вылетела в окно и помчалась к реке. Наверняка она там растет. Я ее нашла. Тут можно было накосить исток, но мои аппетиты были скромнее. Связав кипу травы магией, понеслась назад к Мирике и, схватив за руку, Поволокла к бане. Вот так я и думала. У компании этих снобок все было свое. Личное, эксклюзивное. Своя комната, а в ней свои простыни, полотенца и покрывала. Мирика ошарашенно смотрела, как я добавляю в ткань синь траву, прикрывая ее мороком. Теперь, выйдя из парной, промокни под таким полотенчиком и две недели не отмоешься. Сама проверяла. «Что ты делаешь, Наринель?» «Фитотерапия», — важно заявила я. Полезно, если не для тела, то для характера. А вообще, чего ты стоишь?» «Давай, включай магическое зрение и смотри, как и что я делаю. Вот это с вензелем. Алсейна, хочешь заняться им сама?» Раскрасневшаяся Мирика радостно кивнула. «Гмм, мы ничего не забыли?» «Ага, забыли. Тапки, стельки и синь травы, Последнее слово Галаренской моды. Между тем, время близилось к восьми. Схватив Мирику за руку, подняла нас обеих левитацией под потолок и набросила пологи невидимости и тишины. «Надо молчать?» — послала мысль Мирика. «Не обязательно. Нас не слышно. Так что, если хочешь хихикать, не стесняйся. Думаю, скоро тут будет весело. Только я сначала на них морок накину» чтобы они не заметили синие пятна слишком рано, а потом сниму, поняла? В следующий час интересная девушка Алсея со специфическим стилем общения. Она то сюсюкала, то дула щеки и начинала командовать. Синела на моих глазах вместе с шестью подругами. Получалось замечательно. Я рассчитывала на относительно ровный голубой тон, а вышли яркие трупные пятна. Девы хихикали, в том числе вспоминая опрокинутое на Мирику ведро. Что-то пили, лопали конфеты, без конца потирали лица полотенцами и хорошели на глазах. Наконец я решила, что довольна. Послышались громкие, царапающие звуки и скрежет. Девицы заозирались, не понимая, откуда идет шум. Посреди комнаты вздыбился пол. Треснула мраморная плитка, осколки посыпались куда-то, в открывшуюся черную яму, из которой хлынули здоровенные, красноглазые, бурые крысы. Мирика, чтобы не завизжать, сунула в рот кулак. Это мороки, но очень качественные, могут и взаправду покусать, кинула я ей мысль. Девицы, завизжав, как резанные, вскочили и кинулись в разные стороны. Крысы погнались за ними. Пара крупных тварей клацала зубами у дверей, не давая выскочить вон. Беготня с диким топотом и визгом продолжалась до тех пор, пока растрепанные фурии не растеряли все просто не полотенца, когда сторожившие двери крысюки присоединились к погоне, упырицы переглянулись и дружно рванули на выход. Причем так спешили, что чуть не вынесли двери. А потом, продолжая голосить «Крысы! Крысы!», повылетали на улицу. При пересечении дверного проема мороки, маскирующие трупные пятна, таяли. За окном вспыхнул яркий свет, а потом хор мужских голосов завопил «Зомби! Зомби!». Женский хор откликнулся. «Где? Где?». «Вот, вот!» — заорали парни. «Интересно, они так и будут все по два раза повторять?» Ошалевшие банщицы, пытаясь понять, что случилось с клиентами, выскочили на крыльцо. Мы выбрались туда же. По кустам стоял треск и виск. Наверху парили десятки магических светлячков разных цветов и размеров. А между стволами деревьев мелькали синепятнистые голые девицы. Да, этот банный день Академия будет помнить долго. Надо будет устроить такое, когда соберусь дядин двор разгонять. А что, никакого физического вреда и два ввоза заслуженного морального ущерба. Когда мы вернулись с Мирикой в ее комнату, парни уже были там. Причем практичный Орден раздобыл где-то каравай хлеба, большой кусок мяса и наготовил для всех бутербродов. Шааран не делал ничего. Он просто сидел, обхватив голову руками, и ржал. «Так я не развлекался со времен молочной реки с кисельными берегами». «Так это ты устроил?» С уважением посмотрела я на дракона. «Заканчивайте веселиться. Давайте подумаем, что делать дальше». Голос Ара был серьезный. «Так все уже придумано», — пожала плечами я. «Как только синь сойдет, а это будет не через десять, скорее всего, пакости начнутся снова. И тогда вместо Мирики пойду я. Пусть они попробуют уронить с лестницы члена королевской семьи Мерендиэля. На том их учеба в академии и закончится». Мирика голодным клещом вцепилась в бутерброд. Ее глаза сияли.